шаурма с курицей и белокочанной капустой, 6 тонких лавашей, 350 граммов куриного филе, 350 граммов белокочанной капусты, 2 помидора, 2 головки репчатого лука, 80 мл растительного масла, 1 пучок зелени петрушки, соль и перец, черный молотый, по вкусу. Капусту нашинковать, Посолить, слегка помять руками и через 20 минут заправить майонезом. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать и пассеровать на растительном масле. Филе нарезать кусочками, обжарить на оставшемся растительном масле до золотистого цвета, посолить, поперчить. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кружочками. На лист лаваша выкладывать начинку слоями. Первый слой помидор, второй курица, третий лук, четвертый капуста. Свернуть лаваш рулетом, концы подогнуть внутрь и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Блюдо подавать к столу горячим.